память преподобного отца нашего Ахилия, епископа Ларисийского. Этот преподобный жил в царствовании императора Константина Великого и происходил от благочестивых родителей. Предавшись благочестивой и богобоязненной жизни и изучив светские науки и высшую философию, он украсил себя всякими богоугодными деяниями. почему и поставлен был епископом Верхней Ларисийской Фессалии для христиан, обитавших во всей Элладе. Присутствуя на Вселенском соборе в Никее, он обличил Ария и его единомышленников. Возвратившись затем снова в Ларису, он разрушил много идольских капищ, изгнал из безноватых бесов и совершил великое множество других чудес. Кроме того, он вновь построил церковные здания и богато украсил их, после чего с миром отошел из этой жизни».